И правда, брехня, прав Том был. Хотя посмотреть, тем не менее, есть на что. Последнюю седмицу непрерывно шел дождь. И хотя до осени было еще далеко, погоды стояли неважные. В лес за травами идти под дождем откровенно не хотелось. С баронским заказом мы успели с хорошим запасом. Старика в порядок я более-менее привел. Бороду ему мы сбрили. И то самое зелье уже поспевает. Думаю, попробовать его на рожу Тому намазать. Пита -то опасно. А то если меня, молодого, так люто с него покарало, то дед может и вовсе кончиться. Ибо старость не радость. И от остатков черепа избавиться его тоже получилось успешно. Умело сваренный растворитель, порядком разбодяженный колодезной водой, дал результат. Кляшни старика обрели свободу, чем он стал несказанно рад и удивительно добродушен. Больше... Кроме кое каких дел по хозяйству, заняться было нечем. По хозяйству же лениво и я совмещал приятное с полезным. От скуки начал пользоваться жителей деревни. Кому зуб заговорить, кому прыщи свести, кому мазь для суставов сварить, кому отвар, чтобы волосы не лезли. В благодарность же грошей не брал. К чему крахоборству, если можно заставить за себя поработать? Дров наколоть, воды в бочку натаскать. Да мало ли! А вообще-то, следовало решать, что делать дальше. На подорожную я наработал. Можно в путь хоть завтра, но куда? Надо подумать. А тут еще Том рядом сидит, все зудит, убеждает остаться до осени. Дескать, куда мне торопиться? А то и вообще на совсем оставаться. А что? Знахарь на селе человек уважаемый. А у него и хозяйство, и дело налажено. И девка ко мне неровно дышит и секретами он поделится, если остаться решу. На вопрос, каким именно секретами, лишь многозначительно ухмылялся. Хотя, чего гадать? Наверняка с контрабандной делишки, с вещицами и стопей. У реки да не напиться. Не бывает же такому, какова бы ни была справедливая цена королевских скупщиков. Наверняка основной поток шел мимо их ручонок. Хоть и висит над контрабандистами угроза кары королевской, но вряд ли кого-то это останавливает. Сдавать найденное надежным людям, которые не соблазнятся за обещанную награду, за сообщение об утайной волшебной вещице. А с патрулями можно и договориться. И несколько лишних монет в кошеле зазвенит. Несколько сегодня, чуть-чуть завтра. И вот, на добрый хутор хватит, хозяйство устроить, жениться, скотину купить, лосингов нанять. Чем плохо? В первую очередь, конечно, тем, что не хочу я к земле прирастать. Хочу славы приобрести до края, а другие повидать. Вот и сидим каждый вечер в харчевне. Попиваем пивко, да беседуем о насущном. Примерно как сегодня. Хотя сегодня не как обычно. Сегодня в деревне гости, как по мне, необычные. Как потому и окружающим такие не очень. С десяток эльфов, в сопровождении нескольких страшников барона во главе с десятником днем прибыли в Прилучину, остановились на подворье старосты Хэма. И вечером часть их компании завалилась в харчевню. Пришли не все. Пятеро эльфов да пара ратников. Заняли стол в дальнем углу. Причем эльфы сидели отдельно. А им быстро обнаружили то ли знакомых, то ли родню и компанию ушастых покинули. Вообще, как мне показалось, эльфов тут любили не слишком. Точнее, совсем не любили. Это можно было понять по довольным злобным взглядам. Что бросали на них местные жители, на что те, казалось, внимания не обращали. А за что их любить? В ответ на мой естественный вопрос бросил Том Он до того без устали пежил мне мозг, находя все новые и новые доводы, убеждая меня остаться, а я вот его перебил. Вообще, подозрительно мне эта его заинтересованность становится. Свет на мне клином не сошелся, ученика обучить он и сам в состоянии подобрать паренька из местных. Тот погроб жизни будет благодарен за ремесло правильное. Единоверец к тому же и местный, кого с детства знал бы. А женит на Анне, так и верен будет, как Мьёлнир верен погонщику колесницы. Странно. Или...» — промелькнула мыслишка. «Не поверил дед мне, что дорогу к чаще не помню. Да что не осталось там чудесной воды?» — думает. «Утаиваю знания, для себя берегу. А родственнику уж не пожалею секрета». Тоже, однако, стоит учесть этот интерес повышенный. Не просто же так им ко мне старый том воспылал. «Да не за что их любить. И уважать тоже не за что. Не люди они, ясно же, что злоумышляют против честных подданных короля нашего. И топи гиблые по их вине появились. На их земле и беды все, что оттуда лезут, все их вина. И чего с ними так носятся?» Свиту вот еще барон Вильгеем им выделил, словно господам каким. Ясно ведь, ничего хорошего от людей быть не может. Ишь, зыркают. Зыркали, надо сказать, эти личности, столь непопулярные среди населения славно прилучены преимущественно направлении нашего стола. Вокруг них суетился сам хозяин харчевни, чуть и штанов не выпрыгивая от желания услужить, но эльфы внимания на него не обращали. Потягивали из кубков, растарался хозяин. Явно не пиво. Да лениво переговаривались о чем-то. Я на них тоже зыркал. Знаю, что невежливо, но любопытно же. Слышал об эльфах немало. В основном хорошее. Дескать, богатые, да красивые. Жаль, городов и поселений прибрежных маловато. И Вот теперь вижу собственными глазами. Ну, что сказать о них? Все пятеро, сплошь мужи. Бабых эльфиачих красоты якобы неописуемой не было. Четверо мужей и подросток. На людей похожи даже, если бы не уши. Слишком длинные, торчащие в стороны. Остроконечные, явно не человеческие. Рожи – ничего особенного. Глаза разве что раскосы. да подбородки у всех узкие. Заостренные, волосы длинные и у каждого собраны в пучок на затылке. Ни бороды, ни усов, ни у кого из них не обнаружилось. Уши, опять же, у них большие, да. Одеты хоть по-дорожному, но добротно. Не бедствуют явно. У каждого добрая куртка из кожи, дополнительно усиленная на груди и плечах, боках и предплечьях дополнительным слоем кожи. Штаны из какой-то материи. Явно не холст или полотно. Высокие сапоги на толстой подошве. У каждого широкий оружейный пояс, на нем ножность с чуть изогнутым мечом, кинжалы и сумки какие-то. И уши развесистые такие у всех пятеро выражений еще на лицах, словно тараканов каша вычерпали, Эдакая, удивленно брезгливая, дескать что за свинарник, что я тут делаю? И уши еще эти непомерные, я не могу на них смотреть, они такие дурацкие, ухи. У нашего хряка были примерно такие же, могучие розовые. Обычно обвислые, но стоящие торчком, когда приходит пора кормежки. Только у него они были волосатые, а у этих нет. Хотя, может, просто бреют? Некоторые не особо мудрые люди бреют усы и борды. Ну а эльфам почему бы не брить уши? Они бритые наверняка признак мужественности. Как должно быть приятно молодой эльфе жене встретить мужа, вернувшегося из дальнего похода, сплакнуть, обнять его об обнебритые ухи супруга. А вообще-то наверное неудобно с такими по жизни как на лопухи такие шлемы одеть прорези в шлеме делать или пополам складывать по шлем убирая хотя прорези вряд ли в битве выступающие течь могут так что наверное складывают Пополам или вокруг головы обматывает но в походе все же удобно должно быть можно повесить что-нибудь легкое чтобы руки не занимать сидишь например на руме вращаешь весло а тут и рыбка рядышком висит вялится Устал, поел. Хотя ветер морской силен порой. Такие ухи парусить должны не слабо. Да, хлопать по лицу и затылку неприятно. С другой стороны, ими же можно лицо от ветра прикрывать. Да и бабам их в радость должно быть. Это ж сколько сережек вдеть можно. Отделась десяток в каждое. Ходи, красуйся. Впрочем, скорее нет. Золото оно тяжелое. Оденешь много, ухи висеть будут а должны, наверное, торчать. И ложа делить с такой неудобно. Она, небось, во сне, когда ворочается, ухами во все стороны хлещет. Так и глаза лишится недолго. Хотя, если прищепки применить умело, или личико и подушкой накрыть перед использованием, от мысли подойти, познакомиться, и в ненавязчивой беседе прояснить все вышеупомянутые спорные вопросы, меня останавливало лишь одно обстоятельство. непреодолимая скудость словарного запаса. Эльфьячему языку меня учил отец, потому что он сам знал, однако, фразами «Где ваши? Сколько воинов маги есть? Доставай золото! Подними юбку и нагнись вперед. Мои знания Эльфьячева исчерпывались. «Ну, там еще простенькое «да, нет, я, ты», «счёт до десяти». Вот, в общем-то, и все. Батя в набегах хватало и этого. А если случалось на службу наняться и третьей той же службе эльфа, которому почему-то нельзя убивать, грабить или продавать в рабство то всегда находился толмач с такими речами подойти как-то постеснялся поймут неправильно обидеться свиноухие и так эльфёнок на меня глядя рожу скривил дернулся чтоб встать да старший товарищ удержал за плечо усадил выговаривая что-то на ухо а мало это у них колдун похоже чувствую и мира в нем так что не пошел к ним по здравому размышлению и отвернулся даже прислушался к бормотанию тома Эчно в топе собрались. А обвешаются амулетами, как елка шишками и лезут. А зачем лезут, то никому не ведомо. Но явно ни за серебром, ни за золотом. Тайное что-то ищут. Не зря люди барона с ними не идут. Тут дожидаются. Да и плевать на них не так ли, Том? Старик согласно кивнул. Ты лучше скажи, подорожную мне когда сделаешь? Мы до осени тут не останусь. «Не мое это, Том. Ты уж не обижайся. Не сидится мне на месте. Мир хочу поглядеть». «Ты подумай. Подумай хорошо, конь!» Продолжал гнуть свой старик, словно не слыша моих слов. «Я тебя с познакомлю. Будете вместе топи шерстить. Он тебе долю...» Разговор прервало появление все того же эльфенка. Он перегнулся через стол с презрительной гримасой и начал было что-то шкварчать мне в лицо, как вдруг глаза его изумленно расширились, словно он увидел то, чего я не ждал. Задело меня не это. Из его бормотания я не понял ни слова. Но когда свиноухи протянул свои ручонки, схватил меня за ворот рубахи, и немало не смущая запустил свою культепку мне за пазуху, да схватил мешочек с рунами, болотный амулет, да сгробастал до кучи символ Мьёльнира. «Ярость меня побрала!» Почище, чем когда подлый Драугур изгрыз мою секиру. Лапать свободного Карла при всем народе, да еще за такое место. С характерным треском мой правый кулак врезался эльфу снизу в подбородок. И он, грациозно взмахнув немалыми своими ухами, отправился поразмыслить на застеленный соломой пол. Эх, и тяжелая у меня рука все же. Я ведь хоть и легкий, но сильный. Хоть и сильный, но ловкий. Хоть и ловкий, но хитрый. Хоть и хитрый, но ум... А, «Чего это я?» «А еще я очень хорошо метаю. Это я к тому, что раз уже пошла потеха, то негоже остальных обделять развлечением. Пусть уж все поучаствуют». И метнувшегося ко мне по проходу между столами другого эльфа встретила летящая ему в лопивная кружка из толстой глины. «Надо отдать ушастому должное». Ловкость оказалась при мне. На летящее угощение он среагировал, пригнувшись. А вот его товарищ, несущийся за ним, схлопотал снаряд прямо в морду. Осколками от кружки зацепила сидящего неподалеку кузнеца, вредного скаридного мужика, слупившего с меня за железкой секиры, едва ли не ее вес в монетах. И тот вскочил на ноги, с ревом опрокидывая стол на соседей. В общем, развлечение удалось. Вдоволь натешились мы кулачной забавой, когда все успокоилось, и помятых свиноухих доставили в телеге на подворье старосты, я уж думал, что не миновать мне суда неправедного. Но обошлось. Не стали, ушастые на меня, жаловаться десятнику. А у того, видимо, указания были только сопровождать, а не оберегать. Да и не крепостные тут жили. Свободные арендаторы, что налог платили, и в суде баронскому правоту свою могли отстаивать свободно. К тому же, разве ж это обида? По носу получить в честные драки. Дрались честно. Железо не вынимали. Лавками, в силу их неподъемной тяжести, никого не зашибли. А что досталось эльфенку? Так хрену руки протягивать куда не просят Так что, выждав день-другой, я немного расслабился и принялся собираться в путь. Для начала к замку тутошнего барона погляжу. Не наняться ли мне на год другой в дружину? Мастерство воинское потянуть. У ветеранов мудрость перенимая, при бароне сказывают. Маг есть, может научить чему дельному. А не получится. Так дальше пойду. За мешком вот завернуть надо бы. «Нарезать крюк в несколько миль? Что мне, молодому?» Примерно так я размышлял, выйдя глубоко за полночь до ветру. Анна, вдоволь наскакавшись, уже ушла. И я, наслаждаясь картиной звездного неба, посвистывая орошал кусты за сараем, и был в целом доволен жизнью, пока от удара в затылок не полетел в те же самые кусты. Сознание возвращалось урывками. Что-то давит на живот, меня подтряхивает, пахнет лошадиным потом. По морде хлещут ветки кустов. «Это где это я? Куда меня везут?» Попробовал пошевелиться и обнаружил, что связаны руки, а шедшая неподалеку фигура, заметив, что я поднял голову, подошла и снова вышибла из меня дух. В лицо мне плеснули водой, с трудом открывая глаза. Все двоится. Страшно болит голова. Оно и понятно. Получил по ней неоднократно. Да и везли, как мешок с отрубами. перекинув через седло, обнаруживая себя в странном положении, связанные руки за спиной, связанные же ноги. И вообще, я весь некомфортно примотан к стволу дерева, а веревки здорово впиваются мне в организм. Рожа тоже болит, чему не удивляюсь. Свиноухи, с уже пожелтевшим бланшем под глазом, стоит передо мной и что-то говорит. А я не слышу, в ушах звенит. Он бормочет снова и снова, спрашивает тыча мне в лицо какую-то вещицу. Потом, не дождавшись ответа, хлещет мне по и сознание снова уплывает в неведомые дали. Прихожу в себя в том же положении, только в горле горчит, а ушастая скотина убирает в чехол на поясе небольшую флягу. В башке больше не гремит кузница карликов, и в глазах прояснилось. Убедившись, что я способен отвечать на вопросы, Он снова ткнул мне в лицо каким-то мусором. «Откуда у тебя эта падаль?» Спросил он на общем. Я скосил глаза. Болотный талисман, так слоно выручавший меня в гиблых топях. «Нашел в болотах!» Прохрипел ему в ответ. Ушастый приложил ко мне теплую круглую бляшку амулета, перевел взгляд на нее, нахмурился. «Хм, не врешь. Где именно нашел?» «В болотах, говорю». От удара в живот перехватило дыхание. «Где?» «С трупа снял старого!» «Давно лежит там, не помню пути в то место!» Едва восстановив дыхание, смог ему ответить. «Запираться нет смысла. Все равно дознаются. Железо в костре раскалив, да и безделушка, хоть и волшебная. Это не стоянку Хирда врагам выдавать, будучи пойманным в разведке». «Не врешь!» Снова повторив манипуляцию с бляшкой, проговорил эльф. «Откуда ты это взял?» Ко мне подскочил давишний эльфенок, в кулаке сжимая мешочек. Он высыпал из него плашки с рунами на землю и выудил семечко, которое мне вручил болотный хранитель. «Откуда? Отвечай, Ширах!» «Нашел в болоте!» Эх, «Дорогу показать не могу». А что я мог ему еще сказать? Судя по кривым мордам напротив, амулет мои слова подтвердил. А слоухи перекинулись несколькими фразами на своем течьем языке. Заспорили. Потом старший свиноух показал на проглядывающее сквозь кроны деревьев солнце, уверенно собиравшееся в сторону заката, и младший, похоже, сдался, возмущенно что-то прошипев. Старший же, покосившись на него, подозвал остальных, и меня отвязали от дерева, врезав предварительно под дых, чтобы не брыкался. Снова туго связали ноги, руки за спиной, а потом на шею легла петля. Веревку они перекинули через ветку дерева, и аккуратно принялись ее подтягивать, пока не подвесили меня, как окорок в коптильне. Я едва опирался на землю носками и сапог. Беседовавший со мной эльф вынул кинжал и провел им мне по ногам. Боли от ран я не чувствовал. Так все затекло, но по ноге потекло теплое. Остальные же в это время свертывали лагерь, седлали лошади. «Тебя ждет незабываемая ночь, падаль!» Улыбнувшись тонкими губами, сообщил мне ублюдок. «Твари ночью чуют кровь. Они будут рады тебе. Впрочем, подмигнул он мне. Ты можешь их не дожидаться. Всего лишь подогни ноги. Стой! Вытянувшись струнку, прохрипел я. Убей мечом! Дай хоть нож, хоть палку! И убей мечом! Прошу! Погибших позорно смерти в чертогах павших не ждут. Не видать им радужного моста и вечного пира славных. Участь их достойна лишь жалости. Прошу! Ты, псина! Поднял руку на меня и сдохнешь на веревке. Глядя в глаза, небрежно бросил мне эльфенок. И благодари нас, что некогда заняться тобой всерьез, тварь. Тобой займутся те, кто приходит по ночам. Во рту пересохло, даже плюнуть в тебя нечем. Но я изо всех сил напряг мышцы шеи и, оттолкнувшись от земли, врезал связанными ногами ему в грудь и тут же захрипел, не в силах вздохнуть. Не ожидавший такого, ушастый отшатнулся, отступив пару шагов назад и хлопнулся на задницу, тут же вскочил, выхватывая кинжал. Его порыв придержал старший, поймав за плечо и выдав несколько фраз на своем свинском наречии. Младший послушался и оружие убрал в ножны, вытащив из-за пазухи другое, по виду деревянный нож, вроде тех, которые дети малым отцы вырезают, играться. Не слушая возражений старшего, он воткнул мне его в бедро, Тут же вытащил и с усмешкой показал обломанное острие. Весела тебе ночи, псина!» Я мог только бессильно смотреть, как они собираются, и отчаяние захлестывало разум. Колдовать я не мог. «Попробуй поколдуй, если веревка впивается в горло, а от недостатка воздуха темнеет в глазах». Эльфенок последним вскочил на лошадь и издевательски помахав рукой отвернулся. Ему уже было не до меня. от дружок». Не отпущу тебя без доброго напутствия. Не получается колдовство. Так прокляну добрым нидом. А смертное проклятие ведьмы, оно всегда сбывается. Губы не немеют. Из горла вырывается не речь, а сипение пополам с кашлем. Ах, ветвь, ясеня битвы не сдержит. Феху, крушитель обранных рубашек. Урус. Огонь, шумя копий не служит. Хаголос, вершителю подлых деяний. Иса, стена птицы ран не укроет. Урус, в буре мечей ублюдка. Хагалас, и солнце славных покинет. Ингус, навеки проклятую душу. Иса. Искра и мира потухнет. Урус. Достойному дар предназначен. Хагалас. Хозяйка железного леса. Райда. И волка отец пусть услышит. Райда. О злобе и подлости предка. Одал. Пусть всем поколений узнают. Ера. Словам моим станет порукой. Ингус. «Носящая. а Ансус, Веселись, пока можешь, ушастый дурак. Скоро ты меня вспомнишь». И словно бы в подтверждение моих слов мне почудился едва слышный шелест листвы того умирающего дерева из топи, что так любезно меня вышвырнуло из болот в озеро. Хотя, наверное, показалось.